Введение, Все человечество, собственно, делится на две категории. Одни берут в долг, другие дают. Чарльз Лэм. Если вы тщательно проанализируете содержание этой аудиокниги, то сможете избавиться от любых долгов и реализовать множество бизнес-проектов. Это чистая правда. В качестве примера могу привести собственный опыт. Я не пересказываю изложенное в других книгах, я хочу предложить вам реальные истории, чтобы вы поняли, через что мне пришлось пройти. Все, о чем пойдет речь, я пережил сам. Аудиокнига является руководством по тому, как избавиться от долгов и как в них не попасть. Очень важно, чтобы об этом узнало как можно большее количество людей. Я заметил, что когда у человека появляются долги, странным образом удача его покидает и в других сферах жизни. Дела, которые раньше легко получались, теперь не удаются. Легкая работа теперь двигается с трудом. Это происходит потому, что долги связаны с очень сильными отрицательными эмоциями. Когда человек попадает в такую ситуацию, он начинает нервничать, переживать. Что самое интересное, долги – это та вещь, о которой человек часто думает, не осознавая этого. Хотите или не хотите, а думать о долгах приходится. Даже если вы на какое-то время хотите о них забыть, у вас ничего не получится. Мышление должника приводит к тому, что даже лицо и манера держаться выдают его состояние. Со стороны сразу видно, что у человека проблемы, что начинается депрессия. Долги имеют такое свойство. Например, занятие любовью. Это тоже сильная эмоция, она возбуждает человека. Ему это нравится. Точно так же вашему сознанию нравится находиться в долгах, и ничего другого оно в этот момент не воспринимает. Только это другая сторона монеты, обратная сторона силы. Если одну сторону увеличить, то и другая увеличится автоматически. На этом балансе держится Мир. Зима и лето, жизнь и смерть, жара и холод, любовь и депрессия. Представьте, что вы сегодня заработали 5000 долларов, и у вас сразу же поднимется настроение. А теперь представьте, что вы потеряли 5000 долларов. Настроение упадет, вы начнете переживать. При этом, если потеря влияет на человека на 100%, то приобретение только на 70-80%. Потеря всегда порождает больше эмоций. Она приводит к тому, что человек впадает в депрессию, пытается снять напряжение алкоголем или таблетками, начинает злоупотреблять, думать о воровстве и даже о самоубийстве, пытаясь таким образом бороться не с долгами, а с мыслями о них. Тем временем их становится больше и больше. Возможно, вы даже начинаете понемногу расплачиваться с кредиторами, но долги почему-то все равно растут. Никто в детстве не мечтает стать должником, но долги могут появиться у любого человека. Даже если вы сегодня богаты, никто не может вам гарантировать, что через пять лет вы таким останетесь. Вот всего лишь два примера, которые говорят о том, что никто не застрахован от долгов и последующего банкротства. Антон Шеклер Антон Шеклер является известной персоной в Германии. Он бывший владелец сети аптек «Шеклер». Его сеть достигала оборота в 10,3 миллиарда долларов, что делало его одним из богатейших людей не только Германии, но и мира. К 2003 году он открыл около 13 тысяч аптек по всей Европе и обеспечивал работой более 52 тысяч человек, Тем не менее, его бизнес-империя не выдержала конкуренции и меняющегося бизнес-климата. Из-за неоплаченных долгов в январе 2012 года Антон объявил себя банкротом. Эйки Батиста Эйки Батиста, родившийся в Бразилии, когда-то занимал восьмую позицию в списке самых богатых людей мира. Он часто говорил, что когда-нибудь станет самым богатым человеком на планете. Однако он потерял большую часть своего состояния, 33 миллиарда долларов, всего за 16 месяцев, а нефтяная компания OGX, которую он управлял, обанкротилась. Батиста построил огромный порт в 5 часах езды к северу от Рио-де-Жанейро, приобрел несколько компаний грузовых перевозок и закупил нефтяные танкеры. Все для того, чтобы обеспечить будущие продажи, так как OGX на тот момент проводили бурение на якобы богатых нефтью территориях. Однако объемы нефти в месторождениях были преувеличены, поэтому обещания, которые Батиста давал инвесторам, оказались пустыми словами. Четыре из пяти месторождений были заброшены, в итоге он потерял все свое состояние. Никто не может гарантировать, что ваш бизнес будет вечно процветающим. Риски существуют всегда, поэтому лучше знать о том, как попадают в долги заранее и постараться избежать подобной участи.